Он окинул взглядом просторную, хорошо обставленную комнату, посмотрел на герцога, стоявшего спиной к окну, и сказал, «Неплохо устроились, ребята». Затем неторопливо вынул сигару изо рта, стряхнул пепел, швырнул окурок в декоративный камин и промахнулся, но окурка не поднял. Герцогиня поджала губы и резко сказала, «Вы что, пришли сюда о меблировке поговорить?»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 и если я буду действовать по закону, вы моргнуть не успеете, как отряд полицейских вас крутит. Но я сперва решил с вами поговорить, посоветоваться». Герцогиня Кройден не сдавалась. Триста лет наследственного высокомерия сломить было нелегко. Серо-зеленые глаза ее сверкнули, лицо исказил гнев, она вскочила и закричала на Огилве. «Негодяй! Как вы смеете!» Голос я довел бы любого до сердечного приступа. Даже самоуверенный Огилви на секунду заколебался. Но тут вмешался герцог. «Плохо дело, старушка. Зря ты стараешься». Он обратился к Огилви. «Ваши обвинения справедливы. Вина целиком на мне. Я вел машину, я убил эту девочку». «Вот это другое дело», — сказал Огилви и раскурил сигару. «Теперь и потолковать можно». Герцогиня устало махнула рукой и опустилась в кресло. Она сплела дрожащие пальцы и спросила, «Что вам известно?» «Темнить не буду», — неторопливо проговорил детектив и выпустил облако сигарного дыма, презрительно поглядывая при этом на герцогиню. Не взбунтуется ли? Наталья ж поморщилась от отвращения. Огил виткнул пальцем в герцога. «Вчера, рано вечером, вы были в притоне Линди, что за ирландским лиманом. «Приехали вы туда на вашем роскошном ягуаре, да еще с приятельницей. Я бы ее назвал иначе, да вы, боюсь, разнервничаетесь». При этом Огилви ехидно взглянул на герцогиня, на герцог резко крикнул. «Продолжайте». И Огилви обратил свою пухлую физиономию к нему –